Упражнение номер 4. Сахаджа Пранаяма 3. Цель упражнения. Устранить несварение, нормализовать обмен веществ, уменьшить отложение жира на животе, тонизировать половые органы. Как выполнять? Первое. Принять любую медитативную позу, например алмаз. Полностью выдохнуть, выполнить удеяна Бадху с Джалатхарой Бадхой. Второе. Задержать дыхание насколько возможно, не вызывая перенапряжения. Третье. Глубоко вдыхая, отпустить батхи. Четвертое. Повторять упражнение в течение 2-3 минут. Примечание. Удияна батха или средний замок выполняется втягиванием живота за счет подтягивания диафрагмы вверх. Можно делать стоя, а также в одной из сидячих медитативных поз. Выполняется только на пустой желудок. С техникой выполнения этой батхи вы познакомитесь в разделе гармонизирующий комплекс. Джалатхара-батха или верхний замок – это горловой замок, выполняется следующим образом. В положении сидя или стоя выпрямить спину, подтянуть макушку головы вверх и опустить подбородок, прижав им еремную выемку. Голову при этом не опускать, шея остается выпрямленной. Обычно эту батху делают на задержке дыхания после выдоха.